Глава 202. Энциклопедия. Абракадабра. Магическая формула абракадабра на иврите обозначает «пусть названные вещи оживут». В средние века с помощью этого заклинания лечили лихорадку. Потом этой фразой вооружились фокусники. Они произносили ее в конце номера, желая подчеркнуть, что зритель присутствует на гвозде спектакля, то есть в тот момент, когда слова обретают жизнь. Но эта формула не так бессмысленна, как может показаться на первый взгляд. Надо записать формулу, которую составляют эти девять букв. На иврите не пишут гласных, то есть вместо букв, произносимых как Х, Б, Р, Х, К, а, Т, б, р, Х, будет написано ХБР ХДК Б РХ. На девяти строках таким образом, чтобы, двигаясь по строкам сверху вниз, спуститься к первозданному Х алиф, который произносится как Х. ХБР б, БРХ ХБР ХКД БР, ХБР Б, ХБР ХКД, ХБР ХК, ХБР ХБХ. Это расположение составлено таким образом, чтобы как можно полнее уловить небесную энергию и дать ей возможность снизойти на людей. Нужно представить себе этот талисман как место, где произносится заклятие, место, вокруг которого спиралеобразный танец букв, составляющий форму абракадабра, вертится в вихревом завитке. Он захватывает и концентрирует в своей конечности все силы высшего пространства времени. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.